«Мы убедим других?» «Надеюсь, убедим. Гвардия в моих руках». Он опять пожалел о вырвавшемся у него слове, увидев снова раздражение и недоверие на смягчившемся было лице Панина. «Однако я все хуже собою владею», — подумал он с неудовольствием. «Ну да сначала сделаем дело», — сказал Палин. «Ты когда едешь?» «Завтра». «Да, кажется. Счастливого пути. До его отречения. Когда он отречется, я тебя вызову. «Мы немедленно тебя вызовем», — поправился он. «Пойдем, однако. Он скоро приедет. И то ему верно сегодня же донесут, что я долго с тобой разговаривал». Глава девятая Они вернулись во внутренний двор замка, и опять появление Палина привлекло общее внимание. Гул разговоров ослабел. Никита Петрович, ни с кем не заговаривая, вернулся на свое прежнее место и оттуда недоброжелательно провожал взглядом Палина. «Эк, кем он ходит хозяином дома!» Сказал он себе с легким раздражением. И улыбается этак. по-королевски. Он подумал, что Палин, верно, ненасытной любовью любит свое хозяйское положение в России, почет, который ему воздают, и особенно сказывающуюся в этом почете власть. Верно, любит и двор, и этикет дворцовый, и куртизанов, и пажей, и скороходов, и все эти китайские шуточки. С насмешкой думал Панин, в душе сознавая, что и сам он ко всему этому не вполне равнодушен, и оттого озлобляясь еще больше, зачем же ему наше дело, если он и так хозяин в России, абсолютный хозяин страны? Для верности, что ли? Он не был бы и за Конституцию, если б обеспечил себе ролью временщика». Ведь при Павле все это карточный дом. А когда Палин совсем усядется над нами, он в своем роде будет почище Павла. Никита Петрович сердито оглянулся на пожа который жадными глазами тоже следил за Палином. Военный губернатор остановился около группы семеновских офицеров. Наследник престолу отдал честь, настойчиво подчеркивая свою служебную подчиненность. Легкая ответная улыбка Палина принимала и это как должное, и вместе как бы показывала, что его немного забавляет подчиненность ему, наследника русского престола. Так, по крайней мере, про себя толковал эту улыбку Панин. Посторонняя публика в углу два раза волновалась. Шталь оглянулся. Кучка собралась и быстро росла вокруг немолодого дворцового служителя, который что-то рассказывал с очень значительным видом. Шталь подошел к кучке. Служитель, только что прибежавший с царицы на луга, взволнованным шепотом сообщил, что на вахт-параде случилась беда. Батюшка-царь с самого начала был очень гневен. Под конец парада что-то такое не вышло, и государь изволил приказать отсчитать виноватому офицеру двести палок. Служитель ахал, рассказывая об этом происшествии, но в глазах его сияла с трудом сдерживаемая радость. Принесенное известие в одну минуту облетело весь двор, гул голосов как-то вдруг изменился, изменились и лица офицеров. Из них никто не подходил и не расспрашивал служителя. Его об этом было стыдно расспрашивать. Анна Петровна Гагарина вдруг откинулась на спинку стула и закрыла лицо муфтой. Александр Павлович, очень бледный, стоял перед Палином, который продолжал что-то ему рассказывать. Палин был по-прежнему совершенно спокоен, но на лице его больше не было улыбки. Он стал чрезвычайно серьезным. Со стороны дворцовой площади загремел барабан. За его грохотом не было слышно команды. Посторонняя публика мигом отхлынула в дальние углы двора. Палин занял свое место сбоку от представлявшихся и в последний раз окинул их беглым внимательным взором.